Глава 35. В ожидании смерти. В течение нескольких минут оказавшиеся за бортом катамаранцы оставались все в том же опасном положении, почти не двигаясь среди темно-синих волн, словно повиснув между водой и воздухом, между жизнью и смертью. Ни негр, ни белый больше не думали о том, как избавиться от смерти. Они не сомневались в том, что наверняка погибнут. Да и как могли они в этом сомневаться? Для них это был только вопрос времени. Пройдет час, два, а может и меньше, потому что усталость и напряжение уже подточили их силы. И все будет кончено. Они не избегнут законов природы. Закон тяготения тяготении – или, точнее говоря, закона удельного веса, и погрузится в бездонную и неведомую глубь океана. И маленькая Лали — это прелестное безропотное дитя, невинная жертва судьбы, разделит их горестный шребий и стеснет навсегда из этого мира. Все это время девочка не обнаруживала никаких признаков панического страха, что при данных обстоятельствах было бы только естественно. Рожденная и выросшая в стране, где человеческая жизнь ценится недорого, она привыкла к зрелищу смерти, а это до известной степени лишает смерть ее ужаса, ведь люди, часто наблюдавшие ее, обладают более стойческим равнодушием. Но было бы ошибочно предположить, что девочка безразлична, отнеслась к своей участи. Наоборот, она испытывала вполне естественный страх, однако потому ли, что ее сознание было затемнено крайней опасностью положения, или она не чувствовала, насколько велика эта опасность, но поведение ее сначала и до конца было отмечено каким-то почти сверхъестественным спокойствием. Возможно также, что ее поддерживало вера в своих мужественных защитников. Оба они, даже в эти роковые минуты, избегали говорить ей о том, что жить им осталось недолго. И все-таки они были в этом уверены далеко не в равной степени. Белый ощущал неизбежность гибели больше, чем негр. Трудно сказать, почему. Может быть, потому, что снежку очень часто приходилось бывать, на самом краю гибели, и всякий раз ему удавалось избегнуть ее, и, несмотря на, казалось бы, полную невозможность спастись, в груди его еще теплился слабый луч надежды. Другое дело матрос. Ни тени уверенности не оставалось в его душе. Он считал, что идут последние минуты его жизни. Раз или два у него мелькнула мысль, самому положить конец борьбе и вместе с ней мучительным переживанием этого страшного часа. Стоило ему только перестать двигать руками, и он пойдет ко дну. Его останавливал только врожденный инстинкт, которому претит самоуничтожение и который подсказывает нам или, вернее, принуждает нас дождаться того последнего мгновения, когда смерть придет сама. Так, в силу разных причин, рассуждая по-разному, три выброшенных за борт скитальца с катамарана продолжали держаться на воде. Маленькая Лали, потому что рядом был снежок. Снежок, потому что где-то в глубине души еще теплился слабый луч надежды. А матрос, потому что инстинкт самосохранения удерживал его от совершения поступка который при любых обстоятельствах считается в цивилизованном обществе преступленьким. Никто не проронил ни слова после тех нескольких фраз, основной смысл которых Снежок и Матрос старались скрыть от Лали, говоря по-французски. Ужас приближающейся смерти сковал язык Снежка и Матроса. Долго хоронили почти совсем обессиленные пловцы, Глубокое молчание. Глава 36. Сундучок в море. Ничто не прерывало безмолвия этой торжественной минуты. Слышно было только, как волны, гонимые легким ветерком, плескались от тела измученных пловцов. Но трое несчастных даже не замечали этого, как не замечали и криков морской чайки. А если и замечали, то эти пронзительные крики только усиливали объявший их ужас. И вдруг среди этого глубокого молчания и глубочайшей безнадежности послышался голос. Оба пловца вздрогнули от испуга, словно это был голос того света. И действительно, он звучал так нежно, будто и впрямь сходил из другого мира. Но ничего сверхъестественного, однако, не было. Это был голос маленькой Лали. Уцепившись за плечо негра, девочка видела дальше, чем державший ее снежок или матрос, плывший рядом, так как находилась на несколько дюймов выше, чем они. Поэтому она заметила то, что не могли увидеть измученные пловцы, еще боровшиеся за то, чтобы удержаться на поверхности океана. Какой-то темный предмет плыл по воде довольно близко от них. Ее слова так поразили обоих мужчин, что они сразу очнулись от своего оцепенения. «Что ты видишь, маленькая Лали? Что? Что там такое? А?» Закричал Снежок первый. «Взгляни-ка опять, дорогая девочка!» Продолжал он, стараясь в то же время приподнять повыше плечо, за которое держался ребенок. «Что ты увидела? Не плод? Не катамаран? А?» «Да нет», — ответил Лали. «Не катамаран. Это что-то маленькое, четырехугольное, вроде ящика». «Ящика? Откуда ж тут взяться ящику?» «Ящик? Ах, черт возьми!» «Разрази меня гром, если это не мой сундучок!» Перебил его матрос, поднимая голову над водой, как гончая в поисках раненой утки. «Ну да, это он и есть, не будь я Бен Брас!» «Ваш сундук?» — переспросил Снежок, в свою очередь поднимая курчавую голову над водой, чтобы лучше видеть. Вот чертовщина, так и есть. Как же это случилось? Вы же оставили его на плоту. В том-то и дело, что оставил, ответил матрос. Можно сказать, последняя вещь, которую я держал в руках перед тем, как прыгнуть в воду. Я и сам глазам своим не верю. Старый мой сундучок. Так и есть. Разговор этот велся торопливо. и не успел он закончиться, как наши пловцы двинулись по направлению к так неожиданно появившемуся предмету. Голова 37. -я. Вместо спасательного круга. Может, и на самом деле это вовсе и не был сундучок Беннабраса, но то, что это плыл сундучок, а не что-либо другое, Было очевидно. Устойчиво державшийся на воде, он сулил помощь нашим пловцам, до того обессилевшим, что еще немного, они бы не выдержали и пошли ко дну. Это действительно был матросский сундучок и к тому же принадлежавший Бену Прасу. Он-то уж никак не мог ошибиться. Ему ли не узнать, этот плотный обшивки из парусины, обшивки, сделанной им самим и собственноручно же окрашенной голубой масляной краской для того, чтобы сделать ее непромокаемой. А эти ручки из крепкой веревки. Не он ли сам их сплел и прикрепил, а буквы ББ? Ведь это же его собственные инициалы, крупно нарисованные им на боку, как раз под самой замочной скважиной, вместе с якорем скосок звездами и другими причудливыми изображениями, свидетельствовавшими о немалом искусстве его обладателя. В первую минуту, когда он убедился, что это его собственный сундучок, Бен решил, что произошло несчастье, и плод погиб. Эх, Вильям, Вильям! — Бедный малыш, — сказал он, — если это так, кончено его дело. Однако такое предположение вскоре отпало, и мысли матроса приняли иное направление. — Нет, — сказал он, возражая против своей первой гипотезы, — быть того не может. С чего бы это? плот мог вдруг развалиться. Ветра нет, море тихо. Да просто не с чего такому случиться. а теперь я понял. Вот что, дружище мой снежок, это не иначе, как дело рук Вильма. Это он бросил сундучок, понадеявшись, что тот доплывет до нас. Вот каким образом он к нам и попал. Ай да, мальчишка. Ай да, молодец. Ну, хватайся за сундучок. Теперь не все еще потеряно. Совет был излишним. Не сговариваясь, оба ухватились за ручки сундучка. Что и говорить, при таких обстоятельствах сундучок представлялся им весьма заманчивой вещью. Говорят, утопающий хватается за соломинку. А тут им представлялась возможность ухватиться не за соломинку, а за матросский сундучок. Плыл он дном вниз, и крышкой вверх, но прямо будто стоял возле койки Бена в кубрике фрегата. Очевидно, в этом положении его удерживала полоса железа, подбитая снизу и теперь служившая как бы грузилом. Сундучок так высоко поднимался над водой, что ясно было, он пуст или почти пуст. Даже ручки, приделанные с каждой стороны, и отстоявшие на несколько дюймов от крышки, находились над водой. За эти ручки удобно было держаться, и это было настолько заманчивым, что матросу не требовалось уговаривать Снежка, чтобы он схватился за одну из них, в то время как он, Бен, найдет себе опору, держась за другую. По молчаливому соглашению оба подплыли, Один с одной, другой с другой стороны сундучка, и тут же ухватились за его ручки. Благодаря этому сундучок сохранил равновесие, и хотя бы из-за прибавившегося веса и погрузился на несколько дюймов глубже в воду. Крышка его, к огромной их радость все же возвышалась над поверхностью, даже когда на нее легла легкая фигурка девочки. Между поверхностью воды и захлопнутой крышкой все еще оставалось несколько дюймов, так что вода не могла проникнуть глубь сундучка. Глава 38. Догадки насчет катамарана. Своеобразную группу представляли наши пловцы через 2-3 минуты после того, как добрались до сундучка. По правую сторону, наискосок от края, вытянулась фигура матроса, причем левую руку он по локоть пропустил через плетеную петлю ручки. Таким образом, добрая половина его веса приходилось на плавучий сундучок, и чтобы держаться на поверхности, ему приходилось только слегка грести правой рукой. Как он не устал, это было ему по силам. После всего перенесенного, то был не труд, а отдых. С другой стороны сундучка, в точно такой же позе, плыл снежок, с той только разницей, что он наоборот, опирался правой рукой, а греб левой. Как уже было отмечено, маленькая Лали переместилась в плеча снежка. на более возвышенное место, на крышку сундучка, и лежала на животе, удобно держась ручками за выступающий край. Излишне говорить, что благодаря такой перемене в положении и обстоятельствах произошла такая же перемена и в их планах на будущее. Смерть, правда, могла им казаться все такой же неизбежной, как и несколько минут назад – она все еще стояла у порога. Только теперь она уже не так торопилась. С помощью этого сундучка чем не первоклассный спасательный круг? Они продержатся на воде много часов, пока, обессилев от жажды и голода, не пойдут ко дну. Все зависит от того, сколько времени они смогут так протянуть. А окажись у них, некоторый запас продовольствия и воды, то они могли бы рассчитывать на долгое путешествие, хотя и совершая его таким необычным способом. Но, конечно, все это при условии, что не налетит буря и не нападут акулы. Увы, в любой момент можно было ждать и того, и другого. Правда, они пока не думали о такой опасности, как и о том, что погибнут от голода или его нераслучной спутницы – жажды. Удивительное совпадение, что сундучок приплыл к ним в момент, когда они едва не погибли, произвело не менее удивительную перемену в мыслях моряка и негра, породив у них, если не твердую уверенность спасенье, то во всяком случае некое блаженное предчувствие что их ждет впереди другая, более надежная и постоянная помощь, и что им не суждено утонуть, или, по крайней мере, пока еще не суждено утонуть. Надежда, сладкая, утешительная надежда, вспыхнула в их груди, а вместе с ней пришла и решимость продолжать борьбу за спасение своей жизни. Оба Могли теперь свободно обмениваться разными соображениями и советами, и они принялись толковать о своем положении. Прежде всего, они стали гадать, каким образом появился здесь сундучок. Предположение, пришедшее в первый момент в голову его хозяину, будто плод погиб, и сундучок, просто один из обломков пришедшего крушения, оказалось несостоятельным. а потому было тут же отвергнуто. Никакого сильного движения водных или воздушных стихий, которые могли бы разрушить катамаран, не произошло. Это замысловатое сооружение, целое и непредимое, плавало где-то в океане, красуясь своими фантастическими очертаниями. Правда, его нигде не было видно. Даже маленькая лали которой, поскольку она находилась на более высоком месте, поручено было вести наблюдение, ничего не видела, хотя и старалась выполнить свою задачу со всей тщательностью. Если бы плод находился на расстоянии одной-двух лиг, то большой четырехугольник паруса был бы достаточно хорошо виден, но никакого паруса девочка не заметила. Так она и доложила своим спутникам. Ничего вокруг, только море и небо. Отсюда можно было заключить, что катамаран, если даже не утонул, то его отнесло так далеко, что им никогда его не догнать. Однако моряк, умудренный опытом, не предавался отчаянию. Догадки его были более утешительного характера. основываясь на кое-каких других фактах и хорошенько проскинув умом, он решил, что появление среди морских волн морского сундучка — дело не случайное. Это, несомненно, работа рук Вильяма, действовавшего по какому-то плану. — Будь уверен, Снежок, — говорил он Коку. Мальчишка выбросил этот сундучок за борт, наперед зная, что если мы не догоним катамаран, он нас выручит. Сундук-то стоял посередине плота, когда я в нем рылся. Что ж, он сам, что ли, прыгнул в воду? Да ведь в нем были всякие вещи, а сейчас, будь уверен, он пуст, иначе бы так не плыл. Взял, значит, малыш этот самый сундучок, вытряхнул из него все мои вещички и раз его за борт, и очень умно сделал. Вот голова! Только он мог такое сообразить. Я и прежде замечал, что он дошлый парень. Ты только подумай, какой это молодец, а? После этого потока похвал Бен пережил про себя все свои восторги. Быть может, очень даже может быть, согласился с ним негр. А потом он вот что сделал. Продолжал Бен плести свою цепь догадок. Что же? Взял, да и убрал парус. Не знаю только, почему он не сделал этого раньше. Я же ему кричал, и он, должно быть, меня слышал. Сдается мне, он ничего не мог с ним поделать. Сейчас я вспоминаю, что, поднимая наш парусишко, Я затянул на шкотах такой узел, что ой-ой, как же он мог быстро его развязать, ведь пальцы-то у него маленькие. Вот в чем и была загвоздка. А теперь он убрал, наконец, парус, значит, ему все-таки удалось развязать мой узелище, а может, он просто взял да перерубил канат. Вот почему мы и паруса не видим». а на самом деле катамаран совсем близехонько. Быть того не может, чтобы он далеко уплыл, особенно если парус был уже спущен, когда мы увидели, что он исчез из виду. А ведь верно, я тоже заметил, что парус ни с того ни с сего вдруг исчез, будто его кто сдернул. Значит, Снежок, продолжал матрос все более веселым тоном, если все так как мы гадаем то плот от нас недалеко ушел на один или может на два узла видеть далеко мы ведь не можем потому что сидим по шею в воде во всяком случае я скажу тебе плот наверняка идет по ветру и без паруса его понесет не быстрее чем мы поплывем это уж точно поэтому давай ка махнем милю или две ему навстречу. А тогда видно будет, барахтается ли он еще где-то тут, или прости, прощай навеки. Это будет, пожалуй, самое лучшее, а? Точно, масса брас. Это будет самое правильное. Ничего лучше не придумать, как пуститься и нам по ветру. И без дальнейших разговоров они принялись осуществлять свою задачу. Один греб правой рукой, другой — левой, но оба с одинаковой силой и решимостью. Быстрота их движения стала такой, что море так и пенилось вокруг, и брызги долетали даже до уцепившихся за крышку сундучка пальчиков маленькой лали. Глава тридцать девятая По ветру Плыли они недолго. Вдруг Лали вскрикнула, и двое мужчин прекратили свои усилия. Пока Матрос и Кок усердно трудились, Лали, стоя на коленях на крышке, смотрела вперед. И внезапно она увидела нечто, вызвавшее, если не радостный, то, во всяком случае, достаточно веселый возглас. — Что такое, Лали? — нетерпеливо спросил негр. «Ты что-то увидела? Святое небо! Да неужто же катамаран?» «Да нет же! Это только бочка плывет по воде!» «Бочка? Какая такая бочка?» — удивился негр. «Наверное, одна из пустых бочек нашего плота. Ну да, на ней веревки!» «Так и есть!» — подтвердил Бен, который, приподнявшись как можно выше, тоже увидел бочку. Разрази меня, Гром. Все-таки, видать, наш плотик развалился. Э, нет, все понятно. Это работа нашего Вильяма. Он убрубил у бочки веревки. Послал нам ее в помощь. На случай, если нам не повстречается сундучок. Обо всем подумал. Говорю тебе, голова у него. А что, если бы нам доплыть до этой бочки и тоже прихватить ее на буксир Предложил Кок. Это было бы не лишним. Поднимется ветер, и тогда сундучок не очень-то нам поможет. Зато бочка еще как пригодится. В самый раз будет. Правильно, Снежок. Захватим и бочку. Сундучок сослужил нам хорошую службу. А все-таки бочка в бурном море более верное дело. Так, и держи на нее. Она примехонько перед нами. Через пять минут... ловцы поравнялись с бочкой. По веревкам они сразу узнали, что это бочка от плота. И матрос тут же разглядел, что веревки не перерезаны аккуратно ножом или каким-либо другим острым орудием, а, видимо, перепилены в спешке, так как концы их измочалились и во все стороны торчат волокна. Опять работы Вильяма. Он, видать, перерубил веревки, Старым топором. Топор-то у нас тупой. Ура нашему славному мальчишке! постойка Закричал Снежок, Прерывая бурные восторги матросов «Держитесь пока за сундучок. Масса брас. А я заберусь на бочку и взгляну. Может, и увижу наш катамаран». «Правильно, Снежок. Валяй, забирайся. Я один буду держать сундучок». Снежок... Освободив руки из веревочной петли, подплыл к бочке и после некоторой возни наконец вскарабкался на неё. Для этого ему пришлось проявить большую ловкость. Бочка крутилась у него под ногами, грозя сбросить. Но такая водная гимнастика была снежку нипочем. Балансируя, ему удалось найти достаточно устойчивое положение, чтобы как следует оглядеть расстилавшийся кругом океан. Матрос с беспокойством наблюдал за его движениями. Ведь недаром же они получили две весточки от сообразительного юнги, говорившие о том, что тот находится где-то поблизости. Как он ожидал, так в действительности и случилось. Едва негр утвердился на бочке, как громко закричал. «Катамаран! Катамаран!» «Где?» — крикнул ему матрос. «По ветру?» «Точно по ветру!» «А далеко?» «Славный-то наш кок!» «Далеко?» «Близко, совсем близко!» «Не дальше, чем на расстоянии свистка боцмана!» «Не больше трех, четырех кабельтовых!» «Ладно, слезай с бочки!» «Как по-твоему? Что нам теперь делать, дружище снежок, а?» «Самое лучшее», — закричал в ответ негр, — «попытаться мне догнать наш плод. Парус на нем спущен, и он плывет не быстрее, чем бревно красного дерева в тихую погоду в тропиках. Я сейчас двинусь к нему, и тогда мы с Вильям подойдем к вам на веслах. Думаешь, догонишь плод, снежок?» «Догоню. Как же иначе? Вы слали, плывите. Да смотрите, чтоб не ушли от вас ни бочка». Не сундучок. Бочка нам даже нужнее. Мне бы только добраться до плота, а уж там я пригоню его к вам». Проговорив это, негр накренил бочку и соскользнул в воду. Еще раз дав совет держаться ближе к месту, где они сейчас находятся, негр, загребая во всю длину своих мускулистых рук, поплыл, вспенивая воду, и фыркая не хуже какого-нибудь представителя семейства китовых».